Глава четвертая. Родственные чувства. «Вам, любезный брат мой, никто раньше не говорил, что вы похожи на орка!» Старший из двоюродных братьев, пятнадцатилетний Казистор, с презрением оттопыривал нижнюю губу, посматривая, как работает его обретенный родич. Разумеется, Казистр тоже не бездельничал. Он, как и Данут, числился в младших приказчиках торгового дома в селу Тагерты сыновья. Но в отличие от дикого найденыша, занятого сугубо физическим трудом, Казистер ведал учетом деревянных, глиняных и даже железных емкостей, в которых хранилось земляное масло, или, как тут его называли, петрол. Донут же целый день, за исключением перерыва на обед, таскал злосчастные бочки и горшки, выносил наполненные, стаскивал глубину склада пустые. Часа не проходило, чтобы к складу не подъезжала либо подвода, либо вонючая самобеглая повозка гномов. И каждая либо привозила пустые емкости, либо забирала полные. Иной раз и то, и другое сразу. Впрочем, как уверял дядя, жалование ему шло точно такое же, как и брату. Да и не мог родственник главы компании считаться простым грузчиком. Дяде принадлежал оптовый склад по продаже Петрола, несколько небольших лавок, доходные дома. А вся семья, дядя с тетей и двое детей, жила в огромном доме, где могла бы уместиться в рыбаков. Зачем иметь такую домину на четверых, Данут не понимал, но у горожан свои причуды. Даже по меркам небедного Тангейна, Селут Тагерт считался одним из самых богатых негациантов. Ничего удивительного, Петрол пользовался спросом у гномов, заправлявших продуктами его перегонки, Тепловики у судовладельцев, пропитывавших им борта кораблей и шлюпок, и даже у простых людей, в последнее время приохотившихся, освещать дома не свечами или лучинами, а масляными лампами. Данут не роптал, считая справедливым, что он занимается физическим трудом, а не умственным, как казистер. Как-никак наследник торгового дома пять лет обучался в коммерческом училище Тангейна, где его учили быть настоящим купцом. Правда, однажды юноша бросил взгляд в амбарную книгу, куда братец носил подсчеты. Страница была испещрена четырехугольниками, перечеркнутыми по диагонали. Все ясно. Именно так отмечали улов и мешки с зерном старейшины в поморской деревне. Четыре точки, объединенные шестью палочками. Десяток. Данут был немного удивлен, что дядюшка принял его сразу. Возможно, сыграла свою роль то, что он явился в дом дяди не в образе оборванца, пропавшего сосновой хвоей и кровью, а чистый, одетый в новенькую одежду и блестящие сапоги, сшитые по последней моде. Но здесь не его заслуга гномов. После того, как он вместе с уцелевшими гворнами доставил раненых до постоялого двора гномов, Как тащили убитых малышей, лучше не вспоминать. Добрый профессор не знал, как рассчитаться со спасителем и помощником. Отвекший Данут отказался на отрез, но от новой одежды не стал. Кроме того, гном лично проводил юношу до дома дяди, представив его как своего спасителя. А дальше были ахи и вздохи, одинокая слеза, скатившаяся из-под правого века дядюшки и растворившаяся в его морщинках. Дядя был добр, но он почему-то ни разу не ответил на простые вопросы. Почему он стал купцом, а его брат — воином? Что такое случилось с Мелудом Тагертом, если он ушел жить в поселок рыбаков? И, наконец, кто была мать Данута? На все вопросы Селуд пожимал плечами, улыбался, приговаривая, мол, всему свое время. В общем, вырастешь мальчику, знаешь. Если дядя отнесся к появлению родственника нарочито доброжелательно принял в дом, выделил комнату и назначил в приказчике, то с остальными родственниками отношения не сложились. Тетушка Паянира, дородная дядюшкана супруга, просто игнорировала родственника, а если ей хотела что-то сказать, обращалась к мужу, говоря о Дануте в третьем лице, никогда не называя его по имени. И говорила примерно так. «Скажи этому, или пусть этот, двоюродные братья, старший Казистер и десятилетний Томис, Старались сделать брату какую-нибудь подлянку. Однажды Данут обнаружил в своей постели дохлую крысу. Крысу он просто выбросил, решив поначалу, что животное не нашло лучшего места, чтобы умереть. Но в следующий вечер, вернувшись с работы, обнаружил в углу комнаты зловонную лужу с характерным запахом. Пришлось брать ведро и мыть пол. Утром дядюшка разразился пространными рассуждениями о том, что в его доме есть прекрасные уборные. Но некоторые недостаточно культурные люди, привыкшие гадить там же, где живут, не хотят пользоваться благами цивилизации. Братья злорадно смеялись, а тетушка смотрела на племянника словно на дохлую собаку, а на следующий вечер, помимо лужи, Данут обнаружил еще и кучу дерьма. Не сказав никому ни слова, а смысл, убрал нечистоты, взял из поленницы пару деревяшек и за ночь смастерил небольшой капкан. Про капкан, конечно, сильно сказано. Скорее, селок с утяжелителем. Вечером младший братец не вышел к ужину. Тетушка, поджимая губы, сообщила, что бедный мальчик свалился с лестницы, ушиб ногу и разбил нос. На приемыша дикаря она смотрела с плохо скрываемой злобой. Дерьма в комнате больше не появлялось, но хорошего отношения не добавилось. Казистр, стройный изящный юноша, считавший себя исключительным красавцем, поминутно любовался на себя в зеркальце. Он полагал, что дикари, не умеющие обращаться с вилкой и ложкой, не могут быть ему родственниками, а уж тем более считаться братьями. По примеру матушки, души не в старшем сыночке, подросток обдавал двоюродного брата волной презрения, считая, что разговаривать с неотесанным болваном ниже его достоинства. В один прекрасный день Казистр окончательно возненавидел Данута, а брат помладше напротив начал уважать обретенного родственника. Вечером после работы братья возвращались домой. Первым, как и положено, Важно вышагивал Казистор, давно заявивший родичу, что не желает, чтобы его видели рядом с дикарем. Вместе со старшим братом чинно семенил Томмис, которого прислали на склад по какой-то домашней надобности. Не то хозяйка желала знать, что хочет скушать ее старшенький на ужин, не то еще зачем-то, не суть важна. Данут, усмехаясь про себя, шел не торопясь, отстав от братьев шагов на двадцать. Ну, не хотят братья знаться с ним. Так и он не желает навязываться в родственники, переживет как-нибудь. И вообще, юноша уже изрядно надоел и склад, и родственники. Даже если он выбьется из младших приказчиков в настоящие приказчики, что изменится? Будет все тот же склад, те же самые бочки. Скучно. Он уже начал подумывать, а не устроиться ли в охрану какого-нибудь каравана, идущего из Тангейна в Скаллен, или еще куда. Но пока решил подождать. Скоро наступит осень, потом зима, а зимой, как всем известно, лучше сидеть дома, а не искать приключений. А самое главное, что Данут еще не насмотрелся на прелести Тангейна. По воскресеньям Данут ходил гулять. Город, хотя и ошеломил поначалу своим многолюдством, имел и привлекательные стороны. Радовшие глаз массивные крепостные стены, с обветшавшими, но не утратившими силу и красоту башнями, Центральная площадь, где располагался городской магистрат, самое высокое здание города с громадными часами. Ажурный, уходивший ввысь дворец с тонким шпилем, пропарывающим небо. построенный, как гласила легенда, еще эльфами. Парк, где под пристальным вниманием дюжины садовников произрастали тысячи и одно растение, а еще оранжерея под ненастоящим и хрупким небом, где тянулись к людям странные цветы, похожие на бабочек, и летали не менее странные бабочки, похожие на цветы. Рынки и торжища, где смешивались товары и расы всего Фаркрайна. Но самым замечательным был порт, куда причаливали корабли, ходившие по неласковому ватрану, плавающие в теплый и ласковый Петронел по Шейне, великой реке, соединяющей два моря. Тяжелые рыбачьи шхуны и легкие прогулочные яхты, галеры из Хандванга и чадящие копотью тепловики гномов. Да, еще о гномах. Данут несколько раз приходил в гости к профессору на огромное подворье гномов. Гворны не любят чижаков, но кое-что они показывают всем, например, как варится знаменитое скалинское стекло. Разумеется, что добавляется в песок и соду, расплавляемые в огненном котле, они не говорят, но увидеть, как мастера выдувают из жидкого стекла изумительные вазы, диковинных животных и хрупкие цветы, может каждый за скромную плату. Данут, получивший статус друга всех гворнов, Деньги за погляд не платил. Кстати, он узнал, что неудачная экспедиция студентов во главе с мэтром Баяном Перевертом именовалась полевой практикой, на которой молодые гномы должны были отыскать следы неких редкоземельных металлов. Редкоземельный металл. Ну, придумать же такое. Это как понимать вообще? В металле мало земли или в земле мало подобных металлов? Была уданута еще одна слабость — о которой он бы не признался никому. Дело в том, что помимо продуктовых, обувных и хозяйственных, в Тангейне имелись еще и магазины игрушек. Зайдешь в такое и увидишь множество самых разнообразных кукол, вязанных из соломы, вырезанных из дерева, шитых из материи сплетенных из коры или кожи, вылепленных из глины. Конечно, Данут не видел подобного разнообразия раньше. В поселке кукол делали из старых тряпок, но главное удивление он пережил, обнаружив, что все куклы имеют глаза. Он-то, как и все земляки, считал, что если нарисуешь глаза кукле, то подаришь ей душу, а этого делать никак нельзя. Впрочем, расспрашивать продавцов или пачи чайния Высказывать собственные соображения парень не стал. Кукла с глазами была гораздо красивее и интереснее, нежели кукла без глаз. Данут даже пофантазировал, как подобная кукла сбежит в мир живых, займет чье-то место, заменив собой настоящего человека. Как знать, как знать. Но самые интересные игрушки, которые обнаружил Данут, были фигурки оловянных воинов. Посему, когда на улице лил дождь, юноша заходил в лавку и пристально рассматривал фигурки верховного мечника, человека-еорка, оседлавшего дикого зверя, волшебника с ярким жезлом и злого колдуна, с посохом, похожим на черную кочергу, тролля вооруженного Палиции и остальных обитателей земель Фаркрайна, вооруженных в соответствии с их нравами и обычаями. Или в соответствии с тем, как считают люди. Ну... Не помнил Данут, чтобы отец, рассказывая о борках, упоминал, что они сплошь вооружены ятаганами. Нет, покойный Милут говорил, что и оружие, и доспехи из вечных врагов были точно такими же, как у людей, но орки предпочитали использовать лабрисы, двухсторонние секиры. Просто рассматривать фигурки было неудобно, потому Данут начал потихонечку прикупать маленьких воинов. Составив себе небольшую коллекцию, приобрел, например, воина в полном доспехе, верхом на вздыбленном коне, арбалетчика с круглым щитом, заброшенным за спину, сержанта-мечника, ну и, не удержавшись, купил еще и парочку орков. Должны же его воины с кем-нибудь воевать. Все это вместе взятое, помноженное на любопытство и мешало Данут прямо сейчас послать к ящеру и дядю его торговый дом и сбежать на какой-нибудь корабль. — Эй, приказчик, я тебе говорил, что за проход по нашей улице нужно платить! — услышал вдруг Данут. — Что уши заложило? Сейчас прочищу! Дорогу двоюродным братьям перегородила ватага парней от четырнадцати до двадцати лет. Навскидку человек пять-шесть. Похоже, у родственников назревали неприятности. Данут слегка замедлил шаг, с интересом наблюдая, что будет дальше. А дальше было совсем интересно. «Я же в прошлый раз заплатил за целый месяц», — дрожащим голосом произнёс Казистер. «Целую векшу тебя отдал», Ха -ха! — хохотнул самый здоровый из уличных бандитов. «Та векша уже закончилась. Сам понимаешь, пиво да девки долго ли просадить? Гони ещё две векши». «Как две?» — обомлял Казистер. «Ты же всегда одну брал». «Мало ли что одну», — откровенно издевался вожак. «Сейчас, говорю, гони две, а будешь много гавкать да хорохориться. Поставлю тебе блямбу на красивые мордочки. Хочешь блямбу, приказчик-чик-чик?» «У меня нет с собой двух», — окончательно стушевался казистор. «Вот, возьми». Данут стоял и с накипающей злостью смотрел, как его двоюродный брат, суетливо вытаскивает из кармана кожаную векшу, на которую можно купить хлеба на месяц или хороший охотничий нож. Дядя платил ему одну векшу в неделю. — Ну, так и быть, возьму, — выхватывая из рук казистра векшу, сказал главарь. — Но за второй ты мне вылежишь сапоге. Не вылежишь, под обеими глазками блямбы будут. Ну, долго я ждать буду. Уличная стая хохотала, а Казистр, похоже, был готов сделать всё, что угодно, лишь бы не получить в глаз. Вон он уже начал сгибать колени. Неожиданно вперёд выступил младший брат. — Ты чего, Арестун, совсем опупел? — звонким голоском проскрипел Томис. — Где это видно, сапоги лизать? — Брысь! — щёлкнул вожак мальчишку по лбу. — А не то и ты мне сапог вылежешь. «Данут!» — завопил Томис, оборачиваясь к ненавистному двоюродному брату. «Помоги!» А Данут уже и сам шел на помощь. Как бы то ни было, они его братья. Не говоря ни слова, он в полсилы двинул в живот Аристону. Тот еще не успел сложиться пополам, а Данут уже пнул правой ногой ближайшего из парней, а кулаком левого двинул в грудь того, кто был за спиной вожака. Еще два смазанных для постороннего глаза движения и двое из шайки получили по удару. Шестой самый быстрый успел убежать недалеко. Сапог сорванный с вожака едва не со ступней догнал и припечатал шустрика в затылок, от чего тот перевернулся кобрым и притих. Кажется, братья не успели опомниться, как все шестеро обидчиков оказались на земле. Двое тихо поскуливали, двое плакали, атаман, согнувшийся в три погибели, высвобождал из желудка все, что он съел в этот день. Самый шустрый, как хитрый жук, притих, делая вид, что он уже умер, а падаль клевать нельзя. — Что, скотина, вылезать у тебя сапоги? Вылезал. радостно заорал Казистор, пиная поверженного в бок. «А ну-ка, лежи, мой сапог! Лежи, урод!» Казистор не понял, почему в голове вдруг раздался звон, а он сам едва не влетел в лужу блевотины, но был пойман за шиворот братцем-дикарем. «Идем домой», — хмуро сказал Данут, отвесивший братцу за трещину. «Почему?» — влез с вопросом младший брат. «Он же хотел, чтобы мы ему сапоги лизали. Пусть нам теперь лижет!» «Мы — это не он», — веско произнес дикарь. «Нельзя унижать людей». «Даже таких?» «Даже таких. Иначе чем мы будем от них отличаться?» Всю дорогу до дома младший двоюродный брат держал Данута за руку, а тот лишь улыбался, но руку держал. А вот старший. У казистра был определенный талант, он умело находил слабое место своего собеседника. Данут, пока жил в поселке, никогда не задумывался о своей внешности. Он был высоким, даже по меркам поморов, не маленьких. В общем-то, Мужиков имел загорелую кожу, в поселке внешний вид парня никого не удивлял. Ну, вымахал, ну, кожа темновата, так что такого? Если постоянно ходишь под солнцем, лазаешь по канатам на соленом морском ветру, быстро становишься смуглокожим, но в Тангейне он выделялся из общей массы, бледнокожих и худощавых северян, не любивших вылезать из дома. Опять-таки, силой у парня было столько, что, когда дядюшка устроил его в приказчике, то уволил двоих грузчиков. — Вы, орк! — продолжал глумиться Казистор. Да ну-то хотелось врезать в ухмыляющуюся физиономию брата. Не было ничего, чтобы он ненавидел так, как орков. Ну, разве что норгов. Но это особый счет. К тому же парень считал, что норги — это никакие не пираты, а те же орки. Не зря же слова созвучны, норги, орки. Но Казистр имел еще один талант. Он понимал, что двоюродный брат — это не хулиган, способный с удовольствием попортить его смазливую мордочку, которой он так дорожил, и бить не станет. Это он осознавал после затрещины, за которую Дануту было до сих пор стыдно. Поднять руку на родственника — последнее дело. Как это сумел понять смазливый родич, непонятно. «Тупой грязный орк!» — не унимался Казистер, Позабыв, что хотел соблюсти высокомерие, братец перешел на «ты». «Ты ничего не умеешь, кроме того, чтобы распускать кулаки». «Когда-то отец учил, если не хочешь вспылить, мысленно сосчитай от одного до дюжины, потом обратно, а заодно подумай, чем можно вывести противника из себя, не прибегая к кулакам. Если тебя задели за живое, ответь тем же». «А что там убраться?» «Вы правы, дорогой брат», — Виновато потупился Данут еще минуту назад, хотевший уронить на родственничка бочку с земляным маслом. «Я был неправ». «Что?» — выторочился казистор. «Я был неправ, что побил их. Хороших парней, сегодня же извинюсь перед ними и скажу, что отныне я не вмешиваюсь в ваши дела». Данут, старательно пряча усмешку, наблюдал, как с хорошенького личика сползла улыбочка, сменившаяся гримасой испуга. «Хотя», — в раздумье добавил он, — «извиняться придется вам. Я решил сегодня заменить сторожа на складе». «Данут», — впервые за месяц вспомнил двоюродный брат его имя, — «ты не можешь это сделать!» «Почему?» — удивленно похлопал ресницами Данут. «Сторож вчера попросил дать ему свободную ночь. Вот я и решил, что посижу ночку. Что в этом плохого? Сторож отдохнет?» «Я не про сторожа», — выдохнул братец. «Вы не можете остаться здесь и бросить меня одного. Меня, своего брата!» «Вы же сами только что сказали, что я орк. Как у орка могут быть братья среди фолков?» «Но меня и забьют!» — с надрывом выкрикнул казистор. Аристон со своей бандой ходит за нами по пятам. При тебе они боятся к нам подходить. Но если ты не пойдешь меня, измордуют. Данут ободряюще похлопал родича по плечу. Если измордует, то не до смерти. подумаешь, попортит мордочку. Мне твою морду не жалко. Ха -ха -ха -ха", заверещал вдруг казистор, падая на грязный покрытый разводами масло пол и принялся кататься по нему, причитая. Да и такой же, как мой отчим. Все вы ты одинаковые. Ты только и ждешь, чтобы меня избили. Тебе мало отобрать у меня наследство. Ты хочешь, чтобы меня изуродовали? Отчим? Это ж получается Казистор, не родной сын дяди опасанок. Теперь дану установилось понятное мы поведение тетушки и ненависть браться. Стало быть, они воспринимают его как соперника. Одним рывком Данут поднял двоюродного брата с пола, хорошенько встряхнул и хмуро бросил. «Не позорься, пока я с тобой, тебя пальцем никто не тронет».